В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, непокрытые покрытые скатертями деревянные столики, были заняты плохо одетыми полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В середине зала в небольшом круге танцевала одна пара. Молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе с папиросой в зубах. «А Паш! Куда мы попали? Хорошо, что там Ажан. Все женщины без шляп», — еле дыша подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, В ней дамы были в шляпах. Рядом с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал. Все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент, подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на Апаша. Вот это... — И есть ночной Париж, — сказал негромко Тонышев Люди. — Видел, что она очень взволнована. Вы удовлетворены? — Удовлетворена. — Будьте спокойны. С нами ничего случиться не может. — Я совершенно спокойна. — Так это и есть опаши? — Во всяком случае, подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а с женщиной за франк. Я, по крайней мере, сам видел такую надпись на домах страшной средневековой Рюда Винис. Не может быть! Забавно, что здесь играют сентиментальные вальсы с Фауста. Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-Дюмон похоронены Паскаль и Росин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так у подножья Синая... Ведется теперь торговля опиумом и гашишем. Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо папиросой. Все засмеялись. Смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать. Вы. Не жалеете, что пришли? Не жалею. Надо увидеть и это. Пожалуй, хотя особенной необходимости я в этом не вижу. Лакей налил им абсента. Два франка, деньги вперед, — сказал он умышленно грубым голосом. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб. Чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай. Эти страшные социальные контрасты. После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон с женщиной за франк, — сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор. Но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент. Вот с такими явлениями мы и боремся. Кто мы? «Социалисты? Я социал-демократка. Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать? Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться». «Я с этим совершенно согласен», — сказал Тонышев. «Уж очень очевидно то, что она говорит». «Мы с ней и люди разных миров», — подумал он. То есть согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии. Какая уж религия? Я атеистка. Он вздохнул. Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. последствия атеизма человек не может быть счастлив. Это... В политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем. Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. — Очень по-русски, — сказал себе и хотел свести разговор к шутке. — Вот вы, социал-демократка, но, признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский. Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы. «Людмила Ивановна, как, кстати, ваше уменьшительное имя? Люда. Вы так молоды. Можно вас называть Людой?» «Можно». К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тонышев смотрел на нее с тревогой, а Люда — с ужасом. «Милорд, можно к вам подсесть?» — Нельзя? Тогда угости меня. Здесь недорого, — сказала она. Тонышев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду. — Вы расстроены? Если хотите, пойдем. Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика. Вот не ожидал, — подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. А Паш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилась к выходу. Поднялся сильный шум, упала и разбилась бутылка, залаял бульдог. У пианино началась драка. «Они правы, что уходят. Это верно полицейский фотограф. Пойдемте и мы», — поспешно сказал Тонышев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, Окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тонышеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду. На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тонышев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику. «Мы найдем извозчика у церкви. Это налево», — сказал он. С минуты они шли молча. «Извините меня. Я глупо разнервничалась», — сказала наконец Люда. «Это вы меня, ради бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить. чего же?» «Они нашли извозчика». — Нет, верно, фотограф был не из полиции. Она и без того всех их знает. — Должно быть просто любитель или репортер, — сказал Тонышев. — Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат. — Да, вышибли аппарат. А хотя бы и снял, мне совершенно все равно. Тонышев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал — Когда я могу быть у вас, Люда? Будем вам очень рады. Мы обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день. Только предупредите. Еще раз спасибо за вечер, — сказала она и отворила дверь ключом. Тонышев смотрел на нее в недоумении. Так она замужем и сообщила об этом под занавес и социал-демократка, и так дешево гуманно расплакалась в притоне. Думал он разочарованно, сразу потерял к люди интерес. Спор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много. По-моему, могут напечатать, говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга. Думал, что если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом. Ты когда ее доставил? 30 июня. Если бы приняли то уже появилось бы, — отвечал со вздохом Эйнштейн. — Разве непринятые рукописи не возвращаются? — Ведь это не газета. — Вероятно, возвращаются. — Но почему же ты думаешь, что не примут? — Потому что я никто, ни ученый, ни профессор, ни приват-доцент, один из двенадцати служащих патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь... Что это за работа? Ее понять не так легко. Не так легко, так пусть и потрудятся. И там в редакции сидят не фильетонисты, а Друде, Кольрауш, Планк. Эйнштейн только вздыхал. Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, надувательство. С трудом выговорил он французское слово. Я и сам иногда так думаю. Может быть, теория относительности — это именно мистификация? — Ну, я не рентген. — Но я никак этого не думаю, — бодро отвечал Бессо. — Увидишь, напечатают, хотя бы как парадокс. Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало — Ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывало, у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У него и вид был всегда суровый. Говорить с ней ему было трудно. Она была серпка, училась в математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал. Да и вообще разговаривали они нечасто. Быть может, Эйнштейн и сам не знал? почему на ней женился. А она уж, наверное, плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в патентном бюро 3500 франков в год, одевался бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину. Он почти всегда ел баранину, да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались поверх веревки с сушившимся бельем видом на юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он высказывал очень левые и совершенно неинтересные мысли. Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался толстым. Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любил науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику. Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь? Может быть, и ничего, соглашался Эйнштейн. Какой я математик? Я и таблицу умножения плохо помню. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком. Бессо... Умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в политехническую школу он не выдержал. Удивил экзаменаторов своими математическими познаниями, но ничего не знал о ботанике, зоологии, почти не владел иностранным языком. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцам считался Фридрих Адлер, будущий убийца графа Штюрка. Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником, как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности но при своем латинском уме все же не очень увлекался тевтонскими глубинами. По забавному стечению обстоятельств, Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что по-настоящему понять Эйнштейна может Только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно. Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого при Гитлере и даже раньше Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа. И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке Десятая тетрадь за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось к проблеме электродинамики движущихся тел сочинение А. Эйнштейна. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась. Может быть, из ее болваны и выйдет какой-нибудь толк. Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга. «Это я тебе предсказывал. Теперь о твоей работе говорит весь мир». Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял расрогался еще от того что в конце альберт выразил благодарность своему другу м бессо прочитав слова мы хотим это предположение содержание которого станет в последующем называться принципом относительности сделать исходной посылкой он многозначительно поднял палец в этот день были выпиты две бутылки пива А после них Альберт что-то играл на скрипке, от волнения еще хуже, чем обычно. На следующий день он принес в патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения. Лучше бы этот юный, одетый как нищий иностранец, больше занимался патентами. Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но... В самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и весь мир. Однако через некоторое время пришло письмо из редакции. Секретарь, тоже с некоторым скрытым недоумением, сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости — Анри Пуанкаре, Ван Гофф и Гендрик Лоренс спрашивали, кто такой этот А. Эйнштейн, где преподает. Он был очень доволен. В тщеславии у него никогда не было ни малейшего, в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но чистолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его нечасто. Просто для них у него никогда не было времени он всегда думал. Когда думал о физике и математике, очень мало людей в мире могло с ним сравниться по глубине и своеобразию. Когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать, так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности. Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи, ему приходили мысли странные, уж очень необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга, тот иногда сердился, был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело. И это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими еще смутными идеями, которые могли изумить ни одного Бессо. «Что такое в геометрии Пи?» — спрашивал Эйнштейн, как будто не своего друга, а самого себя. «Знает каждый школьник. А это совсем не так просто». «Не понимаю» зачем считать сложными самые простые вещи отвечал бессо настораживаясь при новых тевтонских глубинах пи это отношение окружности к диаметру три запятая, один четыре один пять девять я в гимназии изучил это число до пятнадцатого знака напрасно терял время пи не есть постоянная величина Пи не есть постоянная величина, чего только вы, немцы, не измышляете. Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке, и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться. «Может сжиматься и расширяться? Время?» «Ну да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна. И закон сохранения материи Лавуазье тоже не верен. Они оба ошибались». «Ньютон и Лавуазье ошибались?» — спрашивал Бессо уже с раздражением как он не любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье. Они ошибались, а ты не ошибаешься. Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравнение с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет, кстати, превращать массу в энергию. Да мы это, слава богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например, в электрический ток. Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом, — говорил Эйнштейн со вздохом. Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов. Он чудак. Атом такая же реальность, как этот стол. И много энергии, ты надеешься из него извлечь? Очень много. Страшно много, так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет облагодетельствовать человечество. Мы все станем богачами. Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя, верно, нет сейчас и 100 франков. Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять, но это так, через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатства человечества, все будут свободно размышлять и радоваться друг другу. Это, конечно, возможно, только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. «Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою... все твои мысли?» «Я ему в подметка не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять все. Да я еще почти ничего и не сказал. Пожалуйста, смотри за собой. Как бы ты сжимающимся временем не попал в...»